Глава четвертая. Креван. Братья Скалети сидели в камере в ожидании суда. И я бы сказал, что они прекрасно проводили время, перекидываясь в картишки. Когда я подошел к решетке, то игра прекратилась, и вся четверка уставилась на меня с нескрываемым любопытством. План Алины был хорош. Конечно, авантюрен. Но по опыту работы я знал, что иногда авантюры срабатывают на дивы хорошо. Алина оказалась не только очаровательна, но и умна. Может, она решит остаться. Я хотел, чтобы она именно так и решила. Конечно, дом есть дом, но если дома тебя ничего не держит... «С чего ты решил, что не держит?» Скептически спросил внутренний голос. «И с чего решил, что удержишь ты?» «Решил и все». Хмуро подумал я и, постучав по решетке, спросил, «Ну что, орлы, сидите?» Ответом мне был дружный вздох. Братья Скалетти посмотрели на меня настолько трогательно, с такой искренней мольбой о сочувствии, что дрогнуло бы даже каменное сердце. Но только не мое. «Сидим, начальник, сам видишь!» Энцо Скалетти дернул разорванным в давней драке ухом. Он родился третьим, но считался за главного. — Знаю вариант, как вам посидеть в другом месте, — сообщил я. — В более приятном. Например, в вашей норе. Вессеры давно были разумными, но по старой древней привычке рыли норы, обустраивая их, конечно, современным уютом, окнами и мебелью. При упоминании норы все восемь ушей дернулись, разворачиваясь в мою сторону. — В норе было хорошо, — подал голос Энрике, второй по старшеству Скалете, и мечтательно добавил. Я там макарона сыром не доел. Вот и доешь, сказал я. Если сделаете все так, как вам скажу, Орманд заберет заявление о незаконном проникновении. Что надо сделать, начальник? Энса подошел к решетке самым деловым и энергичным видом. Начнем с того, что барабант Шу выпустил вас под залог. Я назвал имя того судьи, который спокойно улаживал дела за мелкую монетку в полкроны. Полкроны у братьев точно было. И, услышав о залоге, они возлековали и едва не пустились в пляс. «Пойдете в подсвинка, там сядете отметить ваше освобождение как следует, и будете всем рассказывать, что у Ормонда в лавке лежит такое знатное добро, на которое просто грех не наложить лапу». В подсвинке, портовом кабаке, собирались отбросы теневой стороны. Они нужны были за тем, чтобы разнести слухи по всему айон -Зуно. Махнагарна, которая там работала, сбежала в другой мир. Но Махнагарны дуры. Часть припасенного добра она оставила под одной из витрин. Продолжал я. Вас цапали, но вы сейчас выждете время и все равно туда полезете. Потому что такие артефакты, как там, просто так в магазине не найдешь. У Вессеров энергично засверкали глаза. Воровское племя прикидывало, как бы сподручнее наложить лапы на то, о чем я рассказывал. Пусть прикидывают. Я потратил половину ночи на то, чтобы установить там мощные ловушки. Любой, кто вломится в лавку, будет пойман и заточен в бутылке. Так когда-то ловили джинов на крайнем восходе. Если согласны, поднимайте лапы, — сказал я. Если не согласны, и вам больше нравятся в этом гостеприимном месте... Согласны, начальник, согласны! Братья Скалети дружно подбежали к решетке, старательно задирая лапы вверх. Я бросил заклинание, которое золотой нитью скользнуло под их шерсть, и весь затрясли лапами, удивленно глядя на меня. «Начальник, а это что было? Ты что и сделал?» — спросил Гвида Калетти, старший брат, здоровяк и молчун. «Небольшая напоминалка на тот случай, если вы просто решите удрать и не выполните мою маленькую просьбу», — с улыбкой объяснил я. «Будет очень сильно жечь, пока вы не придете в подсвинка и не расскажете все так, как я велел». «Да мы и так туда собирались!» Младший Ческо смотрел на меня исключительно честным взглядом. «В подсвинке, говорят, теперь хорошо рыбу жарят, а за едой поболтать — милое дело!» «Вот и замечательно!» — улыбнулся я и провел ладонью по воздуху, снимая заклинание из замка. «Шагайте!» Братья Скалетти выбежали из камеры с такой скоростью, что и дракон не догнал бы. Я усмехнулся и отправился за ними. Хотелось поскорее выйти на свежий воздух. Через два квартала от тюрьмы я встретил Орманда. Он ехал на плече Алины, и я невольно заулыбался, увидев девушку. «Пекло. Я точно выгляжу, как деревенский дурачок на ярмарке». Впрочем, Алина улыбнулась в ответ, настолько светло и искренне, что я невольно решил, что она тоже испытывает ко мне определенный интерес. «Недаром же спрашивала вчера, не будет ли моя девушка ревновать?» «Креван!» — воскликнула Алина и энергично замахала мне рукой. Орманд взъерошил перья, и я, посмотрев на него внимательнее, убедился в том, что сегодня он принимал человеческий облик. Где это они были, интересно? Добрый день, Алина. Она протянула мне руку, я мягко сжал ее пальцы, и на щеках девушки проступил румянец. Откуда вы? Мы были у князя, — ответила она и торопливо продолжала. Мне заказали дюжину кур, а князь сказал, что даст их в обмен на корешок звероклюйки, а он растет только на кладбищах и... «Вы сходите туда со мной? Я просто не знаю, что именно искать, и...» «Вот оно что!» У князя были придворные с теневой стороны, но всех остальных он допускал к себе только в приличном людском обличье. Прогулка с девушкой по старому кладбищу. Обители теневой стороны увидели бы в этом однозначную романтику. «Схожу, конечно», — заверил я. «Давайте только вас переоденем». «Лавочка готового платья, в которую ему завернули по дороге на кладбище?» не могла похвастаться новыми модными коллекциями. Зато голубая рубашка, жилет и штаны были исключительно хороши для поисков приключений на свою голову. Когда мы с Алиной вышли из нее на улицу, то девушка смущенно сказала, «Вот ведь свалилась я вам на голову. Это ведь все очень дорого стоит». «Совсем недорого», — заверил ее я. «У меня хорошее жалование, и мне, в принципе, некуда его тратить. А вы гости. мне приятно вас порадовать». Алина посмотрела на меня так, что я захотел одновременно провалиться куда-нибудь и взлететь повыше. Экипаж привез нас на окраину города к старому кладбищу, заросшему кустами жасмина и сирени. На воротах, щедро украшенных ржавчиной, красовался замок. Я открыл его примерно тем же заклинанием, которым освободил четверку Скалетти, и Алина восхищенно ахнула, когда одна из створок открылась. «Вас так удивляет магия?» — спросил я. «Еще бы!» Воскликнула она так, словно я спросил о каких-то элементарных вещах. «У нас ведь нет ничего такого!» Я бы смотрела и смотрела. Я остановился, вытянул руку вперед и запустил маленькое, почти детское заклинание. Над ладонью сгустилась облачко, его прошили мелкие молнии. Запахло карамелью, и в воздух вспорхнула пестрая тропическая птичка. Алина смотрела на нее так, словно я показал ей удивительное, Хрупкое чудо, которое может спугнуть любое неловкое движение. Птица пролетела над нами, рассыпая веселые трели, а потом скрылась в зарослях сирени. Там заклинание иссякло, фантом развеялся, но Алина этого, конечно, не увидела. Она рассмеялась, захлопала в ладоши, и на сердце у меня сделалось свободное тепло. Да, она может вернуться домой, и я не стану ее удерживать. Пусть будет так, как ей лучше. У меня останутся мои воспоминания. Здорово, сказала девушка, когда мы пошли дальше по едва заметной тропинке. Из травы мигнул красный глазок земляники, и я вспомнил, как в детстве мы с мальчишками забирались на старые кладбище, чтобы вдоволь наесться ягоды. Считалось, что такая земляника благословение предков и их подарок потомкам. Как она выглядит эта звероклюйка? спросила Алина, когда мы углубились на территорию. Тонкие и длинные стебли «Мелкие белые цветы», — ответил я. «Но пока что ее не видно». «Никогда бы не подумала, что буду искать волшебные крышки на кладбище в компании инквизитора», — призналась Алина, и едва не подвернула ногу, споткнувшись о коварный камень в траве. Я поддержал ее, она взяла меня под руку, и мы пошли дальше. Я, честно говоря, тоже не представлял, что встречу обитательницы другого мира, особенно такую очаровательную. «Мне...» «Честно говоря, никогда не говорили комплиментов», — негромко сказала Алина. «И я даже не знаю, как на них реагировать, потому что...» «Это она? Звероклюйка?» Тоненький цветок качался у могильного камня, на котором уже нельзя было различить выбитые надписи. Я подошел поближе, присмотрелся. «Нет, это ведьмин ноготок. Видите, желтая сердцевинка?» «Это был не комплимент, а правда. Я в самом деле считаю вас очаровательной». Мне сделалось несколько не по себе. Когда живешь, в общем-то, вдалеке от приличного общества и не приглашаешь барышень на свидание, то волей-неволей сделаешься неловким и неотесанным. Не буду же я говорить ведьме, на которую надевая наручники из чистого железа. Сударня, вы выглядите потрясающе. Что предпочитаете, дыбу или плети?» Алина смотрела на меня заинтересованно, словно я был не просто случайным человеком, с которым ее свела судьба. «Да, вы мне нравитесь», — продолжал я. «Не зачем это скрывать. Вижу, что мы во многом похожи. Вы смелая, сильная, не боитесь того, что вам подсовывает судьба. И я очень хотел бы, чтобы вы остались здесь и не возвращались в свой мир, потому что...» «Я понимаю», — откликнулась Алина, низко склонив голову. «Мы остановились под огромной старой яблоней, раскидистой, уже усеянной мелкими зеленоватыми плодами». Можно было представить, что это не кладбище, а сад, и у нас тут свидание. И Алина поднимает голову и смотрит на меня так, что сразу ясно. Она останется. Какое-то время мы смущенно молчали, держа друг друга за руки. Все слова как-то вдруг поблекли, и мир будто остановил свое вечное вращение. Потом с ветки слетела птичка, рассыпая во все стороны сердитые чириканье, и все снова пришло в движение. Алина посмотрела куда-то вправо и сказала. «А...» «Это звероклюйка?» Да, это был тот самый цветок. Классический, как из учебника ботаники для пятого класса. Мысль, наругая всех птиц и все крышки на свете, я шагнул к нему и принялся вытягивать корень. Звероклюйка создает обманчивое хрупкое впечатление. Корни у нее иногда бывают толщиной с руку взрослого мужчины, и надо приложить серьезные усилия, чтобы их раздобыть. Алина подошла ко мне, и я почти вытянул этот корень, когда земля вдруг дрогнула. В следующий миг мы облетели вниз. Потом пришел удар, и нахлынула тьма. Алина. Я очнулась, когда поняла, что лежу на чем-то сильном и горячем, и догадалась, что это был Креван. Мы упали в какую-то яму. Я оказалась сверху, и теперь он осторожно обнимал меня. Я чувствовала его дыхание и тепло, которое веяло от пальцев. Невольно хотелось вот так лежать подольше. «Живы?» Креван шевельнулся. Его руки на мгновение сильнее сжали мою талию. И вот мы уже не лежим на земле, а стоим. «Жива», — ответила я. «Где мы?» Подземелье заливал тусклый свет из провала. Я запрокинула голову. Посмотрела. «Да, мы упали довольно глубоко. Как теперь отсюда выбираться?» Кревен посмотрел по сторонам, нахмурился и ответил. Похоже, мы попали вслед золотого дракона. Они ползают под землей, оставляя такие вот туннели. Судя по его обеспокоенному голосу, нам лучше было не встречаться с таким обитателем теневой страны. «Они опасны?» — спросила я. Креван сделал несколько шагов в сторону, глядя на дыру в потолке. Что-то сверкнуло в стороне. Я увидела золотую монетку, машинально подобрала ее и убрала в карман штанов. У меня не было привычки вот так пропускать деньги. «Когда живешь в общежитии, то невольно научишься экономить и не проходить мимо того, что подбрасывает судьба». «Сверхразумные существа, примерно как наш старина Ормонд, ответил Кревен. «В основном сидят себе тихо в своих норах, берегут свои клады. К людям почти не выбираются. Здешний дракон громадина. Вы только посмотрите на размеры туннеля». Размеры впечатляли. Здесь мог проехать трамвай и ни за что не зацепиться. «А он не вернется?» — вдруг испугалась я. «Мы тут стоим, ведем почти светскую беседу, а дракон, возможно, услышал нашу болтовню и решил разобраться с теми, кто разломал крышу в его туннеле». Креван пожал плечами. «Пока тихо. Вы чувствуете такой запах, который бывает после грозы?» «Нет. В подземелье пахло чем-то сухим, травянистым. Вот и все ароматы». «Значит, пока дракон далеко. Сделайте-ка шаг назад». Я послушно отступила в сторону. Над пальцами и запястьями Кревана стали виться туманные струйки, постепенно сплетаясь в лохматые нити. Вскоре вокруг рук Кревана завивалась толстая веревка, и я увидела, как один из ее концов загибается и обретает твердость. «Настоящий пиратский крюк!» — заметила я, и Креван улыбнулся. «Да, по типу того. Давно не пользовался этим заклинанием. Сейчас посмотрим, сможет ли оно вытянуть нас отсюда». Размахнувшись, инквизитор смог забросить крюк на поверхность, и, судя по глухому стуку, там он зацепился за ствол той яблони, под которой мы стояли. Креван подергал веревку, довольно кивнул и сказал, «Идите ко мне, Алина, и держитесь крепко». Я послушно обняла его обеими руками и заметила, что Кревен улыбнулся. Легко, едва уловимо. Это была очень красивая улыбка. Веревка дрогнула, и подземелье наполнил едва слышный мелодичный звон. Нас стало вытягивать на поверхность. Потом я сидела под яблоней и пыталась отдышаться и прийти в себя. Почему-то теперь, когда все закончилось, мне сделалось жутко, и в ногах поселилась предательская вязкая слабость. Мы провалились в туннель под кладбищем. Туннель оставил дракон, и он вполне мог сожрать нас. Не сожрал. Повезло. А вот и наши корешки-звероклюйки. Крявон поднял вырванные растения, которые, наверное, упали в сторону, когда мы рухнули под землю. Думаю, этого хватит за дюжину кур. — Почему князь не прислал сюда слуг, если ему так нужны эти крышки? Зачем заставлять нас? — поинтересовалась я. — Такова особенность звероклюйки, она открывается только чистому сердцу, — ответил Крявон. — А в окружении его сиятельства таких сердец давно никто не видел. — Надо же! — улыбнулась я. «Чистое сердце?» «Да, у вас именно такое», — произнес Креван. «Это ведь вы ее нашли». Мы просидели под деревом еще пару минут, и я старательно вслушивалась в звуки, которые нас окружали, пытаясь отыскать что-то подозрительное. Но ничего особенного не услышалось. В ветвях цвиркали птички, ветер перебирал листву, и откуда-то доносился едва уловимый звон колокольчиков. Вряд ли такая громада, как дракон, будет издавать настолько легкую мелодию. Никогда не думала, что скажу такое, но здесь очень хорошо, — призналась я и поспешила добавить. — Ну, не на кладбище, а в этом мире. Кремон улыбнулся. — Он вам понравился именно после падения в драконью нору или все же пораньше? Я пожала плечами. — Не знаю, но здесь красиво и интересно, и... Я сделала паузу, пытаясь собраться с силами и сказать то, что наконец-то вызрело и расцвело в моей душе. И... я останусь как думаете, тут кому-нибудь нужна продавщица или повариха? Устроим вас журналисткой в газету, сказал Креван, и я видела, что он рад и не скрывает свою радость. В вас столько смелости, что она не должна пропасть даром. Договорились. Инквизитор поднялся, протянул мне руку и, встав, я стряхнула прилипшие травинки со штанов и добавила. Осталось только выполнить заказы и вперед. Забрав у меня корешки-звероклюйки, Орманд отправился к князю, и под вечер один из углов лавки заняла большая клетка, в которой сердито квохтали куры. Они были намного мельче наших, и гребешки у них были не красные, а серебристые. Усевшись на присаду, Орманд рассматривал куриц так, словно прикидывал, в каком блюде они будут вкуснее. Под его взглядом глупые птицы постепенно успокоились и улеглись спать. «И вот как можно меня сравнивать с ними?» поинтересовался Орманд. «Тилуан! И какие-то куры!» «Тебя же никто не сравнивает с курицей», заметила я. «Только с совой. Сова — символ мудрости и знаний». Орманд презрительно фыркнул и распушился. «Сова, курица — все одно, птицы!» сообщил он. «Без толковки! Мозги с орешек!» Курицы спали и не могли опровергнуть эту сентенцию. И я тоже отправилась спать. День был долгий, и в нем хватило заботы приключений. Но заснуть сразу не удалось. Я долго ворочалась в кровати, думая сразу обо всем и ни о чем. Каких-то два дня назад у меня был другой мир и дом, и вот я в стране чудес, где есть драконы, удивительные создания и магия. И еще здесь есть Креван, и я ему нравлюсь. Мысли об этом наполняли меня такой легкостью, словно за спиной вырастали крылышки, как у какой-нибудь феи. Мне всегда хотелось любви. Держать человека за руку и идти с ним рядом туда, куда нас обоих заведет судьба. И вот я, кажется, нашла то, что хотела. Интересно, бывают ли по-настоящему крепкими такие его чувства с первого взгляда? Мы встретились, понравились друг другу. Долго ли проживет наша симпатия? Возможно, я пришлась к Ревону по душе, просто потому что с ним боятся заводить отношения другие девушки. А я не боюсь, хотя бы потому что изучила только самый краешек темной стороны. И не знаю, какие еще пугающие сюрпризы она может преподнести. Но коллега-лисица Кревона невольно производил впечатление. Даже думать было страшно о том, каково ему теперь, когда он живет вот так, зверем, сохраняя человеческий разум. Хоть бы нашелся способ его спасти. Вот так, устала, следя за мыслями, будто бы со стороны, я почти погрузилась в сон. И подпрыгнула вместе с кроватью, которая содрогнулась со всем домом. Где-то звонко разбилось что-то стеклянное, запахло грозой и ветром. В лицо бросило капли дождя, и, сев на кровати, я увидела, как часть стены медленно рухнула, и передо мной воздвиглось нестерпимо золотое сияние. — Воры! — донесся низкий, ракочущий голос из его глубины. — Отвратительная человеческая гниль! Воры! — Дракон! — завороженно подумала я и из сверкающего тумана проступила оскаленная звериная морда. В распахнутой пасти изогнулись клыки. Круглые глаза с огненной прорезью зрачка смотрели на меня с такой ненавистью, что я невольно заскользила в серый туман обморока. «Воровка!» Ледяная твердая рука ударила по щеке, и я очнулась. «Грязная, ничтожная воровка!» Стена вернулась на место, и сейчас комната выглядела так, словно ее никто не разрушал. Надо мной склонился молодой мужчина в бесформенном алом одеянии, и только по взгляду золотых глаз я поняла, что это и был дракон. «Дрянь!» Еще один удар. Голова мотнулась так, что едва удержалась на шее. «Мерзкая дрянь!» «Подождите!» — пискнула я. «Стойте!» Дракон замер с занесением для удара рукой. Звякнули бесчисленные браслеты на запястье. Узкое красивое лицо с жесткими чертами дрогнуло. «Я не знала, что это ваша монета!» Сказала я, стараясь говорить медленно и спокойно, как с буйным покупателем. Был однажды такой. Возмущался, что в букинистическом магазине нет эротических журналов. Я сейчас ее вам верну. Сейчас, одну минуту. Под пристальным взглядом хозяина монеты я соскользнула с кровати и прошла к шкафу, в котором висели мои немногочисленные вещи. Странно, весь дом трясся, когда дракон появился. Стена рухнула. Ящер кричал на меня на весь город. А ни Креван, ни Орманд не пришли ко мне на выручку. Или дракон сперва раз справился с ними. Интересное существо, конечно, поднимать такой скандал из-за монетки. Или его вывел из себя сам факт кражи. Но я не крала ее, а нашла на земле. Так что пусть ругает самого себя за дыры в карманах. Вот, возьмите, пожалуйста, — сказала я, протягивая монету. Я нашла ее на земле и не знала, что она ваша. Простите, пожалуйста. Дракон поджал губы. Забрал потерянное сокровище, но было видно, что он постепенно меняет гнев на милость. Откуда-то издалека донесся хриплый стон, и я встревоженно подумала, хоть бы с Креваном ничего не случилось. «Никогда не бери чужие вещи, бестолковая девчонка», — снисходительно посоветовал дракон. «Даже если тебе кажется, что они ничьи, что валяются без присмотра? Знаешь, что может быть на таких монетах?» «Проклятие ведьмы?» предположила я, вспомнив свое вчерашнее приключение. Дракон кивнул. «В том числе!» «Почему здесь так смердить лекарствами?» «На первом этаже аптека», — ответила я и предложила. «Может быть, вам что-то нужно? Витамины, например?» Дракон со вздохом дотронулся до горла. «Пожалуй, надо взять галимановы пилюли», — произнес он. «Идем, бессовестная!» Креван Услышав грохот падающей стены, я сразу понял. С Алиной случилась беда. Вылетев из своей квартиры в коридор в одной пижаме, я сразу же влип всем телом во что-то золотистое, мягкое. Оно облепило меня так, что можно было дышать, но не шевелиться. Я попытался выбросить одно из заклинаний. Не вышло. Все тонуло в этой пелене с издевательским запахом клубники. — Не дергайся! — посоветовал голос Ормонда откуда-то сверху. — Чем больше дергаешься, тем сильнее все это затягивается. Я умудрился посмотреть наверх и увидел человеческую руку, увязшую в пелене. «Чего это ты не в птичьем виде?» — спросил я. «Не твоего ума дело!» — сварливо откликнулся Ормут. «Стой уже! Это драконий плевок. Ловушка!» Все мои внутренности словно опустили в прорубь. «Значит, там дракон с Алиной. Наверное, она что-то прихватила из туннеля. Вот он и пришел вернуть себе свое». Я представил, как ящер сейчас разрывает девушку на части и выбросил еще несколько заклинаний. Мощных, боевых. И ничего не произошло. Зато, словно в наказание, пелена сгустилась у моих рук, и я увидел протянувшиеся тонкие нити. Они скользнули по запястьям, и я сдавленно зашипел от боли. — Говорю уже тебе, не дергайся! — вздохнул Орманд. — Я только один раз такое видел. Когда еще птенцом был? Тогда все в княжеском дворце вот так залипли. Дракон рассердился на князя за прокладку труб через его туннели. «Все забываю спросить, как ты так налегке ходишь в княжеский дворец?» — сказал я. Висеть вот так и не ничего сделать было просто невыносимо. Алина была в опасности, а я не мог ей помочь. Тоже рыцарь называется. Красиво рассказывал, как барышне ему нравится, и ничего не сделал, когда к барышне пришел дракон. Провисели мы недолго. Дверь квартиры открылась выпуская долговязого хмыря в красном. По полу за ним волочился самый натуральный драконий хвост, и Орманд восхищенно присвистнул. За хмырем вышла Алина, живая и здоровая, и, увидев нас, умоляюще воскликнула. «Господин дракон, отпустите их! Пожалуйста!» Дракон со вздохом завел глаза к потолку. Видно, он хотел, чтобы мы вот так висели до скончания времен. Но я смотрел только на Алину. Слава всем богам всех миров, что она в порядке! Должно быть, сразу поняла, что нужно дракону, и отдала прихваченное. Тут я тоже дал маху. Надо было сказать ей, что в драконьих туннелях ничего нельзя брать. «Изволь!» — процедил он, и пелена лопнула. Я едва удержался на ногах. Ормонд, который висел выше меня, свалился на пол и возмущенно воскликнул. «Ну, знаете! Как вы смеете так поступать? Да я до князя дойду!» Дракон вздохнул. «Не чирикай так громко, птичка!» Орман так и замер с раскрытым ртом. Его круглые глаза смотрели так, словно дракон надавал ему пощечин. Опомнившись, я догнал Алину и схватил ее за руку. Она остановилась, приникла ко мне и негромко призналась. — Я так испугалась, вы не представляете. — Все в порядке? — спросил я, подхватив ее за подбородок и испытывающий, глядя в лицо. Горсть мелких анализирующих заклинаний пробежала по ее волосам. — Да, все было хорошо. Алина просто очень сильно испугалась. «Да», — прошептала она, — «если бы я знала, то никогда бы не взяла ту монету. В следующий раз обязательно вас спрошу». «В следующий раз мы не попадем в такое место», — заверил я. И дракон, который уже успел спуститься по лестнице к двери в лавку, презрительно спросил. «Ну и где ты там, гадкая девчонка?» «Иду!» — звонко воскликнула Алина. «Иду, господин дракон!» В лавке дракон вел себя так, словно был не покупателем, а хозяином. И товары, и дома, и продавца. Он прошел вдоль витрин, подцепил один из пакетиков с порошками из коробки и произнес. «Да, скудно тут у вас». Взъерушенный Орманд, который никак не мог принять птичий вид, прошел за кассу и парировал. «Зато всем покупателям всего хватает. Что вам предложить?» «Галиманова пилюли. Кажется, я простудился» пока летел за этой глупой девчонкой. «Перестаньте обзываться», — сурово посоветовал я. «У драконов своя очень мощная магия, но сейчас, не стиснутой липкой завесой, я был уверен, что пара боевых заклинаний хватит, чтобы сбить спесь нашего гостя». Алина нырнула куда-то в шкаф, вынула пеструю коробку с пилюлями и протянула дракону. Тот скептически изучил надписи на упаковке и вздохнул. «Давно же я не выбирался в свет». — Экстракт Стеллария Астрали сюда уже не добавляют. — Стеллария оказалась ядовитой, — проворчал Ормонд. При частом приеме вызывает паралич гортани. Дракон усмехнулся и, вынув из складок своего одеяния монетку, протянул ее Алине и произнес. — Теперь вы заработали ее честно. — Кстати, раз это лавка с зельями, то вы должны принимать и индивидуальные заказы. Алина вдруг вся сделалась, как натянутая струна. Что бы ни запросил Дракон, она готова была это раздобыть. «Разумеется», — ответила она. «Что вам угодно?» «Болотное зеркало», — сказал Дракон. «Хочу кое-что увидеть в своем прошлом». «Это не лекарственный препарат», — торопливо заявил Ормонд. «Мы берем заказы только на лекарства». Дракон улыбнулся. «Принесите мне болотное зеркало», — отчеканил он. «И я расскажу кое-что о твоем мире, девчонка».